Дожденник, день пятнадцатый, раннее утро. Теперь всё позади, но я всё равно не засну, не смогу. Когда пишу, становится легче, не так муторно на душе. Страшно ощущать в груди пустоту и холод, ведь ещё два часа назад в ней бурлил родник чистой силы. Резерв полностью опустошён, как если бы я одно за другим сплела несколько десятков заклинаний. Через пару дней он восстановится, но сегодня мне будет очень плохо. Пальцы ледяные, голова кружится. По дороге домой из носа пошла кровь. Пришлось прислониться к стене, задрать голову вверх и стоять так какое-то время, приложив носовой платок. «Никогда не выходи из дома без носового платка», — говорила мама. Вот и пригодился. Мне чудилось, что звёзды на небе растерянно мигают. «Как же так, Рози? Мы не ожидали от тебя такой глупой выходки, Рози!» Я сама не ожидала. В моём кармане золотая монета, но от чего то она меня не радует. Норри задержалась, и когда часы пробили двенадцать раз, я закуталась в плащ и пошла туда, куда было велено, к лавке мясника. Ворота Академии не запирают на ночь. Многие студенты подрабатывают и под час приходят под утро. «Никто меня не остановил». Только какой-то старшекурсник-огневик, который шел в обнимку с девчонкой в фиолетовой мантии, мимоходом поинтересовался. «Мелюзга, ты куда направляешься? Ночь на дворе?» «А то я не знаю», — огрызнулась я. «Иду по делам». лес отстань от девушки», — дернула его за локоть подружка. «Может, она на свидание торопится». «Приревновала?» Это оказалось мне на руку. Студент отстал, и я проскользнула за территорию академии. До лавки мясника десять минут быстрым шагом. Специально они, что ли, назначают место встречи, так, чтобы студенты не успевали передумать? По себе знаю, пришлось бы идти чуть дольше, и я повернула бы назад. Меня ожидали. низкорослая щуплая фигура, закутанная с ног до головы в серый плащ. Капюшон, надвинутый на лоб, скрывал лицо. «Кристалл не забыла?» — прошелестел незнакомец. Я покачала головой. «За мной». И я послушалась. А что мне оставалось делать? Всё зашло слишком далеко, чтобы отступать. Мой проводник торопился, я едва поспевала за ним. Остались позади широкие центральные улицы, брусчатая мостовая сменилась деревянными мостками. По обе стороны дороги потянулись приземистые домишки бедного района. За кособокими заборами остервенело лаяли собаки сквозь запертые ставни, кое-где пробивался слабый свет, но некоторые дома были заколочены и заброшены. «Сюда». Мы подошли именно к такому покинутому строению. Провожатый толкнул скрипучую калитку, подождал, пока я зайду, не сильно пихнул меня в спину. В окне дома мерцал слабый свет, точно от зажженной свечи, Мне было так страшно, что хотелось плакать. Я вся словно одеревенела. Сколько раз папа просил меня соблюдать осторожность. Ты слишком доверчивая и открытая. Во всем стараешься видеть хорошее, как-то сказал он. Всегда думаешь, что мир на твоей стороне, поэтому замечаешь опасность слишком поздно. Прежде чем бежать куда-то сломя голову, остановись и десять раз подумай. Он вздохнул, поцеловал меня в лоб и добавил но хотя бы пять. Прости, папа. Кажется, на этот раз я действительно влипла в неприятности. Я попыталась было упереться и повернуть назад, но калитка с грохотом захлопнулась, щеколда на ней задвинулась, а дверь дома, наоборот, приветственно распахнулась. Пол и плаща подхватил вихрь и повлёк меня за собой, мягко приглашая переступить порог. Однако, если я буду упорствовать... «Вихрь превратится в ураган, а значит, в доме маг. Сильный маг. Мне придётся подчиниться или сразиться с ним. Но хватит ли у меня сноровки и знаний, ведь я не изучала боевые заклинания». «Иди», — шепнул провожатый, — «никто тебя убивать не собирается». «Собственно, какой у меня выбор? Станут убивать, буду бороться за жизнь». Если подумать, может, все я обойдется? Пока в академии не пропал ни один студент, все целые невредимы, хотя орка шивается рядом с трудолюбивой пчелкой почти каждый день. Я прошла по темному воняющему плесенью коридору в комнату, где горел шар светлячок, едва освещая пространство. Меня ждал мужчина, одетый в черные. Он стоял в сумраке, укрытый тенями. Темнота искажала рост и фигуру, лица было не разглядеть. Он выпростал из длинного рукава плаща руку, затянутую в перчатку, и шевельнул пальцами, подзывая меня ближе. "Кристалл", сказал мне на ухо провожатый. Я давно сжимала кристалл в ладони, так что острые грани больно врезались в кожу. Зато это помогало сохранить самообладание. Я сделала шаг навстречу и вынула из кармана руку, сжатую в кулак. Мак не двинулся с места. Не произнес ни слова, но я ощутила, как в воздухе ткётся неведомая темная магия, опутывая все паутинными нитями, заключая меня в кокон. Теперь, даже если я захочу, я ничем не смогу ему помешать. А потом я почувствовала, как из меня утекает сила. Она бежала вниз по правой руке и проникала в кристалл. Сначала это был бурный поток, потом ручеек, потом тонкая струйка — Из меня выжали магию, всю до последней капли. Скоро кристалл начал светиться, сияние прорывалось сквозь сомкнутые пальцы. Маг по-прежнему молчал, а вот провожатый удивленно охол, ахол, бормотал под нос что-то вроде «Ого, давненько не видел такого потенциала». Мой резерв полностью опустел, меня словно пропустили через мясорубку, вывернули наизнанку, руки тряслись, Пол уходил из-под ног из-за слабости. Паутенные нити слетели с меня, отпуская на волю. Маг протянул ладонь, требуя отдать ему заряженный кристалл. Теперь я догадалась, что это за камень. Я слышала о них прежде, но никогда не видела. Это небесный хрусталь, редкий минерал, который умеет сохранять магию. Кристалл-накопитель. Такие используют маги, когда им нужно много дополнительных сил например, на поле битвы. Я отдала. Что поделать? Иначе бы отобрали силой. Кристалл исчез в складках плаща, а следом маг, будто фокусник, вынул золотую монету и вручил мне. Мне отчетливо послышался смешок. Видно, мой испуганный и потерянный вид позабавил жуткого человека или не человека. А Я ведь так и не поняла, к какой расе он относится. Одно ясно, Это маг, лишённый лицензии, маг-отступник. Такие тёмные дела никому творить не позволено, особенно со своими же, со студентами Академии. Не знаю, как я пойду сегодня на занятия, чувствую себя ужасно, но ещё страшнее я остаться одной в комнате. Стоит мне закрыть глаза, как я снова вижу кошмарного мага, утопающего в сумраке. Он укутан тенями и сам как тень. Когда я усну, он доберётся до меня. Глупости. Нет никакого смысла меня убивать. Но почему же так страшно? Золотую монету я кинула в мешочек, стараясь лишний раз к ней не прикасаться. Что же, я отработала её сполна. Сколько стоит чистая магия, которой хватило бы на два-три десятка огневиков? В норье ненадолго проснулась, отругала меня. В следующий раз, Зи, когда отправляешься гулять, хоть записку оставь, чтобы я не волновалась. Я после работы, уставшая, оббегала весь парк, пока кто-то не сказал, что ты ушла на свиданку. Опять с лоером, что ли?» Я отмолчалась, ри фыркнула, перевернулась на другой бук и снова захрапела.